Гросс-пираты. Заранее и хорошо продуманная линия. Когда-то Лев Толстой высказал мысль, что нет абсолютно злых и абсолютно добрых людей. Как реки в своем течении бывают чаще широкими, чем узкими, или чаще узкими, чем широкими, так и люди оказываются чаще злыми, чем добрыми, или чаще добрыми, чем злыми. И действительно, жизнь даже самого страшного преступника не просто прямая и сплошная линия нанизанных одно на другое преступлений. Она подчас извилиста и на своих изгибах может иметь нечто такое, что чисто внешне представляется отступлением от обычного его поведения. Это почти неизбежно, так как всякая жизненная линия складывается не сама по себе, а под определенным воздействием многих сил и поступков других людей». Я невольно задумывался над этим, наблюдая в ходе Нюрнбергского процесса за усилиями корпуса защиты. Как только не изощрялись господа адвокаты, если в лабиринте страшных преступлений им удавалось набрести на факт, который можно было истолковать в пользу подзащитных, представить в виде доказательства добропорядочности и гуманности. Нацистская элита сеяла зло годами в масштабах целых континентов, но и ее представителям на своем мрачном пути случалось иногда оборонить песчинку добра. Вот почему Геринг мог привести отдельные примеры, когда его личная точка зрения в каком-то вопросе не совпадала с точкой зрения Гитлера, хотя в основном и главном они сходились. А Розенберг в чем-то не соглашался с Гиммлером, и в бесконечной цепи его преступлений на оккупированных советских территориях промелькнул вдруг такой эпизод, когда он якобы спас от гестаповской расправы несколько актеров Венецкого театра. Бывшие руководители военно-морских сил Третьего рейха, гросс-адмиралы Редер и Денниц не представляли исключения из этого правила. По конкретным обстоятельствам широко разветвленного заговора и разделению ролей, свойственных каждому отдельному его участнику, они выглядели роли не так зловеще, как их соседи по скамье подсудимых. Здесь вступало в действие общее для всех групповых уголовных дел положение. В таких случаях на скамье подсудимых всегда есть подсудимые основные, второстепенные и, так сказать, центр, середина между ними. На жутком фоне содеянного теми, кто предстал перед Международным трибуналом в Нюрнберге, эти грани оказались трудно различимы. Тысячной доли совершенных преступлений, в которых изобличались подсудимые, было более чем достаточно, чтобы открыть дорогу на эшафот каждому из них. Ведь это был процесс главных нацистских военных преступников. Тем не менее, грани существовали, и защита упорно стремилась их показать в наиболее выгодном для подзащитных свете. Марта 1945 года. Крах нацистской Германии уже ясен не только союзным странам, но очевиден и для самого Гитлера. Но фюрер еще ведет азартную игру, отдает приказания своим министрам, видным чиновникам, фельдмаршалам и адмиралам покинуть Берлин и эвакуироваться в области предполагаемой оккупации войсками западных стран. Господа министры быстро воспользовались этой возможностью. Некоторые из них улизнули еще до распоряжения Гитлера, а вот Рэдер не покинул Берлин. Позднее, будучи уже в плену, он дал такие письменные показания – В конце марта 1945 года стало ясно, что Берлин рано или поздно будет занят Красной Армией. Мне сообщили по телефону, что Ставка фюрера и сам фюрер находятся в Берлине и здесь останутся. Я позвонил дежурному в Ставке вице-адмиралу Фоссу и сообщил ему, что тоже намерен остаться в Берлине. «Ну и что?» – скажет читатель. «Еще один пример фанатической преданности Гитлеру, готовности умереть вместе с ним в берлинском мешке. Не в этом дело». Редер пишет в своих показаниях, что он доложил в гитлеровскую ставку о твердом решении остаться в Берлине в случае его оккупации. Можно, конечно, усомниться в правдивости этого заявления, ведь Гитлер в те страшные для него дни мог быстро расправиться со вчерашним своим фаворитом, не хуже, чем Муссолини, с обожаемым зятем и министром иностранных дел Италии Чиано. Но для нас здесь важно другое. Показывая так, Редер как бы говорил своим обвинителям «Я со спокойной совестью отдавал себя в руки союзников, ибо не чувствовал за собой никакой вины. Пусть бегут те, на ком отмечены нацистских преступлений, чьи имена ассоциируются с СССД, Гестапо, концлагерями, газовыми камерами». Редер свободен от всего этого. А раз так, ему нечего бежать от тех, кто ищет не просто немцев, а немцев-преступников». Рейдер, конечно, не исключал, что в пылу политических страстей и общественного гнева его тоже могут призвать к ответу, однако действия свои на службе германскому государству не считал преступными. Он не говорит о службе нацистскому государству, он подчеркивает «германскому». Рейдер согласен с тем, что нацисты и Гитлер – это исчадие ада, позор Германии, но сам-то он человек военный и участие в войне – его профессиональная обязанность. Вот он и участвовал, когда него это делали многие поколения близких и родных ему немцев. Участвовал и в первой и во второй мировых войнах. Только участие это его, и это самое главное. Ничего общего не имело с преступлениями фашистов и не состоит ни в какой связи с их заговором против человечества. Редер все время старался убедить суд в исключительности своего положения на нюрнбергской скамье подсудимых и казалось, не сомневался, что судьи в конце концов поймут его. Не потому ли даже в качестве защитника для себя он предложил не профессионального адвоката, а старого товарища бывшего имперского военного министра Геслера. Ну а как повел себя перед Международным трибуналом другой гросс-адмирал? 6 ноября 1945 года. Начальник следственной части советской делегации Георгий Николаевич Александров допрашивает Денниса. Обвиняемому предъявляются некоторые директивы ОКВ о зверствах. Требуется выяснить его осведомленность об этих документах, личное участие в их исполнении. Карл Деннис глубоко возмущен этим. Не раз он уже говорил, не раз еще скажет, что надо наконец перестать путать германский флот с СС, с полицией. Пора бы знать из многовековой истории, что благородные рыцарские традиции моряков германского флота не способен поколебать даже нацистский режим. Чтобы читатель мог отчетливо представить себе линию поведения Карла Денница, лучше всего привести здесь выдержку из протокола допроса. Александров. Ознакомились? Имеются в виду директивы ОКВ. Примечание Полторака. Денниц. Я бегло просмотрел. Александров. Как вы расцениваете подобные директивы? Денниц. «Я не хочу давать об этом показания. Я вижу эти директивы впервые и не знаю причин, которые их вызвали». «Александров, а вне зависимости от причин у вас может быть свое мнение о содержании этих директив?» Денис. «Я не желаю об этом говорить». «Александров, не считаете ли вы издание директивы, касающейся уничтожения города Ленинграда грубым нарушением международных обычаев и правил ведения войны?» Денис. «Я не желаю давать на это ответ». Каждым своим словом, каждым жестом бывший гросс-адмирал недвусмысленно давал понять следствию «задавайте такие вопросы, кому подобает, а если, вопреки логике, вы предпочитаете задавать их мне, то не удивляйтесь моему к ним отношению». Деннис возмущался даже самим фактом привлечения его к судебной ответственности. Когда ему дали для ознакомления текст обвинительного заключения, он не применил начертать на нем «Типичный американский юмор». Все это и многое другое делалось, разумеется, с определенной, заранее хорошо продуманной целью. Сами-то гросс-адмиралы отлично сознавали, за что держат ответ перед судом народов. Но они твердо решили любыми средствами торпедировать выводы и обвинения. Благо, в их распоряжении такие способные адвокаты, как доктор Зиммерс и доктор Кранцбюллер. Рейдера обвиняют в том, что он активно участвовал во всеобъемлющем заговоре против мира. Рейдер не спорит, возможно, такой заговор и существовал. Однако, какое большое заблуждение полагать, будто в этом деле участвовал офицерский корпус. Вниманию высокого суда предлагается уже известный тезис. Политика была прерогативой партии и нацистского правительства, а отнюдь не военных людей. Не верят подсудимым, пусть поверят свидетельству начальника штаба американской армии генерала Маршалла. Это по его просьбе Изенхаура организовал изучение вопроса о роли германских военных деятелей в гитлеровском военном заковоре. Доктор Зиммерс любезно предъявляет трибуналу копию сообщения Маршалла американскому президенту. Там ясно сказано. Нет доказательств того, что германское командование имело единый всеобъемлющий стратегический план. Нистовая стратегия Гитлера превысила германские военные силы и привела к поражению Германии. Германские генералы понимали всю авантюристичность политики Гитлера и потому в меру своих возможностей противились ей. Защита обращает особое внимание членов международного трибунала на следующий весьма важный вывод маршала, которого трудно, конечно, заподозрить в намерении необоснованно снять со своего вчерашнего врага ответственность за войну. История германского верховного командования с 1938 года является переплетением постоянных разногласий и споров, в которых личные приказы Гитлера во все возрастающей степени берут верх над мнением военных начальников. Споры эти, оказывается, происходили и потому, что военные начальники, в том числе Эридер Дениц, считали армию и военно-морской флот Германии не готовыми к большой войне. На процессе Дениц заявил, «То, что мы не были подготовлены для ведения морской войны с Англией, Всего яснее и лучше видно из того, что вооружение военно-морских сил в начале войны надо было в корне изменить. Да и вообще диктатура, мол, исключает как убыто ни было самостоятельность и свободу тех, кто ей служит. Этот тезис особенно старательно развивал свои в своей речи защиту Рейдера его адвокат доктор Зиммерс. Точно так же, как 130 лет тому назад не могло возникнуть мысли о том, чтобы предать суду адмирала, выполнявшего приказы диктатора Наполеона, так и теперь нельзя осудить адмирала, выполнявшего приказы диктатора Гитлера. Как раз при диктатурах не только уменьшается власть и влияние военного начальника, но и снижается его ответственность, ибо диктатор держит всю полноту власти в своих руках. Но именно поэтому он берет на себя и всю ответственность. Адвокат не сомневается в широкой эрудиции господ обвинителей и судьи, но все же считает необходимым напомнить им известное высказывание Густава Лебона, характеризующее возможности вождей: настойчивая воля, которой они обладают, является исключительно редким и исключительно сильным качеством, подчиняющим себе все. Не всегда можно даже представить себе, на что способен человек с сильной волей. Ничто не противостоит ей: ни природа, ни боги, ни люди. Рейдер с большим интересом наблюдал за доктором Зиммерсом и с трудом сдерживал восхищение. Долгие годы нацистского режима свели на нет искусства адвоката. Когда судебная процедура была заменена гестаповской расправой, отпала всякая необходимость в услугах этих людей. И как это ни парадоксально, адвокатская профессия стала возрождаться в Западной Германии именно с Нюрнберга. Именно защиты тех людей, которые подавили и в сущности ликвидировали в Германии институт судебной защиты. Доктор Зимерс не уходил от сложных и острых вопросов, сделав попытку убедить судей в том, что Гитлер подавлял волю подчиненных, заменив ее своей, адвокат заходит с другой стороны. «Является ли долгом солдата выступать с протестом, открыто восставать? На это каждый военный начальник во всем мире и вообще всякий человек даст отрицательный ответ. Исключение может составить только приказ диктатора, заставляющий совершить преступление». Развив подробно этот тезис, Зиммерс заключил свою аргументацию с ссылкой на то, что Редер глубоко религиозен. «Человек, который верит в Бога, не может совершать преступления, а солдат, который верит в Бога, не может быть военным преступником». Но редер все же пошел на службу к нацистам, совершившим самые чудовищные преступления – Так ведь это теперь, в 1945 году, в зале Нюрненбергского дворца юстиции, мир получил, наконец, бесспорные доказательства фашистских злодеяний. Нельзя же забывать, как выглядел Гитлер в глазах немцев в 1933 году. А ведь именно в то время Редер дал согласие служить Гитлеру. Дал, потому что получил от последнего заверения, возглавляемая им Германия будет проводить политику мира. И очень скоро последовали убедительные доказательства честности этих заверений. Уже в 1935 году Гитлер заключил соглашение с Англией, которое никто не мог расценивать иначе, как выражение стремления Германии быть в мире и дружбе с этой страной. Да, конечно, у Третьей империи существовали определенные споры с другими державами, в том числе и территориальные. Все дело, однако, в том, что решились они без кровопролития, мирным путем. Так было с Австрией, так было с Чехословакией. Рейдер очень доволен своим адвокатом, но и доктор Зиммерс должен признать, что никакой другой подсудимый не сделал такого значительного вклада в дело защиты, как Рейдер. Каждый из тех, кто предстал перед международным трибуналом, мог вызвать свидетелей. Этим правом воспользовались и гроз адмиралы, только с большей, чем другие осмотрительностью. Их адвокаты Зимерс и Крансбюллер уже имели возможность наблюдать трагические ситуации, когда свидетели защиты усилиями обвинителей превращались в свидетелей обвинения, а иные документы, представленные подсудимыми, превращались в весьма своеобразные и малоприятные бумеранги. Читатель хорошо знает также, сколь антагонистичными были отношения между подсудимыми. Это неизбежно передавалось и защите. Трудно забыть скандальную сцену между адвокатами Геринга и Шахта. А итог всегда был один. Выигрывало на этом только обвинение. За несколько месяцев процесса адвокаты-адмиралов, да и их подзащитные, научились многому. Они действовали солидарно, зорко вглядываясь в обстановку, складывающуюся на процессе, а еще больше в обстановку за стенами Дворца юстиции. Из готовились контрдоказательства особого рода, такие, какие не под силу собрать ни одному другому адвокату. Придет время, они выложат свои козыри на судейский стол, а пока – терпение и последовательность. Определенные надежды защиты возлагаются на адмирала Шульте Монтинга, моряка кайзеровских времен. Этот человек уже много лет знает Редера. Доктор Зиммерс убежден и хочет, чтобы суд поверил ему, что этот старый моряк свободен от груза нацизма и рассматривает поражение фашизма как свою собственную победу. А уж старый моряк своими показаниями будет убеждать убеленных сединой членов международного трибунала в том, что и для Редера день суда над всей этой бандой, сидящей на скамье подсудимых, это самое яркое выражение господней воли. Жаль, конечно, что и Редера каким-то ветром занесло на эту скамью, но ведь на то и суд, чтобы внести ясность». Ряду весьма важных свидетелей доктор Зимерс направил опросные листы. Их получили, в частности, вице-адмирал Ломан Вальтер, рейкс-министр в отставке Карл Зеверинг, генерал-адмирал Альбрах, работавший с Редером с 1026 года, бывший стат-секретарь Вайзекер. Они должны были рассказать суду о том, что Эрих Редер отрицательно относился к агрессивной войне, что строившийся под его руководством военно-морской флот предназначался только для целей обороны, что между Редером и Гитлером неизменно возникали разногласия, и в спорах с фюрером гросс адмирал всегда занимал позицию мира, а не войны, что Редер был решительным противником вооруженного столкновения с Советским Союзом. Это все свидетельство политиков о политике, военных о военном. Но доктор Зиммерс сознает, что после стольких лет господства нацизма и милитаризма, вера даже в таких свидетелей поколеблена. Поэтому он учел не лишним опереться на других людей, чья репутация даже для судей Международного трибунала выглядит безупречно. У свидетельского пульта госпожа Ганналя фон Позер. Первым делом она сообщает суду, что не находится в родстве с гросс-адмиралом Редером и что никакого отношения не имеет ни к нацистской партии, ни к ее организации. Сняв с себя таким образом всякие подозрения о необъективности, свидетельница продолжает. «Я правнучка умершего в 1940 году бывшего начальника морского кабинета адмирала фон Мюллера, который известен своими либеральными взглядами. До своей смерти он был в тесной дружбе с гросс-адмиралом Редером. Незадолго перед войной переписывался с одним английским адмиралом, сетуя на немыслимое обхождение с евреями. Как член церкви он просил Редера вступиться за пастора Немеллера, и Редер всячески пытался освободить последнего. Гросс-адмирал с беспримерным мужеством заступался за старых служак военно-морского флота, даже если они были опасными противниками национал социалистского режима. Свидетельница понимала, что при всем том Редера компрометирует один упрямый факт. Служба нацизма вплоть до того, как Третья Империя достигла кульминационной точки своего успеха. Но Ганелли фон Позер и этому находит объяснение по странной игре случая, полностью сопавшая с трактовкой данного вопроса адвокатом Зиммерсом и самим Реддером. Из-за верности начальству, в христианском смысле, Реддер лояльным образом продолжал работать дальше и выполнять свои задачи так же и при Гитлере. Но я знаю, что он в течение многих лет пытался уйти в отставку со своего поста и был в отчаянии, что это ему не удавалось, особенно с момента начала войны. И чтобы уж до конца прояснить позицию Редера в отношении Гитлера и фашистского государства, свидетельница доводит до сведения суда, что однажды в разговоре с ней Гроссадмирал заявил «Я говорю, хай Гитлер только тем людям, которые мне не симпатичны». Ганалев фон Позер хочет, чтобы высокий трибунал, заседающий в старинном немецком городе Нюрнберге, поверил ей, что все ее показания Редере – долг перед памятью дедушки, который, если бы он еще жил, всеми своими силами вступился бы за этого скромного, благородно мыслящего и верного товарища. Долгие месяцы процесса уже убедили Редера в том, что судьи с солидной долей скепсиса выслушивают некоторых свидетелей. Но эта дама, эта почтенная дворянка, с его точки зрения, не могла не произвести на них самого лучшего впечатления. А вот еще один подобный свидетель. Нет, это не адмирал, не дипломат, не какой-нибудь министерский чиновник. Это человек, посвятивший себя науке. Профессор Роберт Зейпт. Он сообщает суду. Мое знакомство с господином Родером начинается с последних классов гимназии. Качества, которые отличали его тогда, в основном были те же, которые характеризовали всю его последующую жизнь. «Природное благородство, сдержанность, с одной стороны и с другой, отзывчивость и доброта». Свидетель готов поручиться за то, что Редер не нацист по своим убеждениям. Это начисто исключалось его воспитанием, всем укладом, который царил в его доме. За семейным столом господина Гросс Адмирала, даже в присутствии гостей, совершалась молитва. «Приди, Иисус, будь нашим гостем и благослови все то, что ты нам даровал». Далее профессор разъясняет суду, что в гитлеровской Германии среди принципов, отличающих нациста от ненациста, одним из первых был расовый принцип. Человек, не исповедовавший антисемитизм, всегда рассматривался как враг нацистской идеологии. А гроз адмирала Реддер не только был чушь самой идеи антисемитизма, но всеми силами старался помочь жертвам этой нацистской политики. Конечно, и другие подсудимые могли привести в качестве оправдывающего обстоятельства ссылку на то, что они где-то когда-то спасли того или иного еврея, но для Геринга или Риппентропа это было своего рода эксцессом, не укладывавшимся в обычные рамки их поведения. Для Редера же антисемитизм был неприемлем принципиально. Для него существовала лишь одна идеология – идеология глубоко верующего человека, идеология Христа. Стремясь подкрепить эту мысль, адвокат представляет письменные показания евангелического священника службы разминирования Фридриха Августа Роннебергера, который утверждает, что Редер был энергичным противником установления господства нацизма над церковью. Его недвусмысленное отношение к этому выразилось в словах, с которыми он обратился 1 декабря 1937 года к одному морскому священнику. «В нашу задачу не будут входить рассуждения относительно духовных течений настоящего времени, возникших после прихода к власти национал-социализма и породивших борьбу между политикой и церковью. Вы, как духовное лицо, должны прославлять Христа». Но со всей серьезностью и без всякого компромисса. Не уставайте никогда этого делать. Что можно сказать по поводу таких и многих аналогичных доказательств, представлявшихся защитой в Нюрнбергском процессе? Не следует забывать, что все это происходило вскоре после окончания войны, вошедшей в историю страшными зверствами гитлеризма. На скамье подсудимых сидели те, которые называли себя государственными деятелями, а фактически были организаторами всех этих зверств. И вдруг свидетельство приверженности их к миру свидетельство человечности, христианского смирения и заботы о ближнем. Это казалось невероятным, противоестественным. И тем не менее это было.